Книга 3. Часть первая Расплата. Протеус завороженно смотрел в полупрозрачный экран, зависший светящимся окошком над его правым предплечьем. Фоторецепторы мерцали от возбуждения. Им вторил тусклый белый свет постороннего двухъярусного помещения, подключенный, как и остальная электроника этого крыла здания, к мозгу Протеуса. Сам пришел. Не веря, произнес он в пустоту. Он следил за седым, устал мужчиной от лифтов жилого сектора. Видел, как тот не торопясь преодолевает один коридор за другим. Никто не пытался остановить его или выяснить причину визита. Каждый в этом секторе знал. Без ведома главного ни одна муха не проскочит на этаж. Протеус мог бы убить старика прямо там, у двери лифта, или сразу за поворотом в общий коридор, и даже сейчас. У него было достаточно власти, чтобы вырвать из темноты стен дистанционно управляемые пулеметы, обрушить на непрошеного гостя разряды тока, отравить его газом. Благо, способов прикончить любого человека или робота в этом здании имелось предостаточно, ведь оно принадлежит призмакорп. Но он не хотел этого. Больше года Протеус искал этого человека, выманивало его из глубокой задницы, в которой он спрятался после провала своего наемника. Старик так долго не высовывал нос из норы, что Протеус было подумал – ему крышка, сдох от старости или инфаркта. Нет, только не он. Этот так просто не уйдет. За попытку убийства одного из своих, руководство призмы Корб дало добро на применение силы. Привлекли лучших спецов своей области. А те разнесли к чертям лабораторию старика, сравняли с землей две военные базы, остальные спешно распустили. Добрались до всех, кто когда-либо работал со стариком. А тот все молчал. Почему же ты появился теперь? Готов сдаться? Или тащишься выторговать себе жизнь? Шестое чувство, встроенное в нервную систему Протеуса, шептало, что дело в другом. При каждом шаге старика по мрачным коридорам его сектора, Протеус задумчиво поглаживал указательным пальцем белесый шрам в виде креста, где вертикальная полоса была короче горизонтальной. Этот шрам оставил брат старика. Не сам, конечно, но по его вине. Того человека, которому впечатали унизительную отметину, уже больше нет. От него осталось только напоминание, перечеркнутый клинком робота лоб. После того, как Ломин притащил научному отделению призму корп труп наемника в черном невидимом для электроники костюме, он заслужил повышение. Валеру допустили к перерождению, сделав частью пантеона. Его нарекли Протеусом и дали во владение целый сектор в гигантском здании в форме буквы «П». Черный же костюм, так похожий на тень, тщательно изучили. Полезный подарок от старика. Протеус продолжал всматриваться в лицо гостя, пытаясь проникнуть в его мысли, но тщетно. «Зачем же ты пришел, хитрый старый лис? И как ты меня нашел?» Он проверил систему безопасности еще раз, просканировал старика и весь путь его следования. Нет, Протеус не боялся его. Он расстался со страхом в тот же день, когда отказался от старого имени. Тогда чего медлить? Осторожность никогда не помешает. Старик внезапно поднял взгляд, хрипло произнеся. «Так и будешь держать меня здесь?» «Еще минуты, и я выявлю эту сраную перегородку ногой!» Протеус полтоядно улыбнулся, обнажив острые зубы. Шестое чувство еще трепыхалось, пытаясь навзять Протеусу большую осторожность, но тот уже не слушал. Его охватила безотчетная уверенность, что старик пришел договариваться, раз уж он утратил контроль над своими эмоциями, даже не войдя внутрь. Протеус пожелал, и легкая перегородка между коридором и тамбуром ведущим к его берлоге исчезла в стене старик шагнул внутрь